Глава шестнадцатая. Никита. «Нет, конечно. Ты пойми, я рада услышать такое предложение, но без этих условий. Зачем тебе забирать у убывший сына, когда я могу тебе сама родить сына?» Лида скрещивает руки на груди. Я в очередной раз сожалею, что поддался порыву и позвонил ей через несколько дней после отказа Ани. Я предвидел такую реакцию. «Он мой сын, Лида». Но он всё это время жил со своей матерью. Ты его видел от случая к случаю. Все были счастливы и довольны, что изменилось сейчас. Изменились обстоятельства. «Никит, либо ты рассказываешь, почему забираешь сына. Я подумаю над предложением, либо ты знаешь, где выход». Усмехаюсь, поднимаюсь с дивана. «Ты куда?» Лида явно не ожидала, что я предпочту уйти. «Ты сама предоставила мне выбор. Я ухожу». «Вот так просто? Даже не объяснишь?» Хватает меня за руку, не отпускает. «Ник, давай поговорим, как серьёзные люди». «Лиит», — отцепляю её пальцы от своего запястья, смотрю на женщину. «Ты своим ответом всё ясно дала мне понять. Извини, что побеспокоил тебя в столь поздний час. Мне пора». «Ник, постой, я просто проверяла твою реакцию. Я согласна, готова хоть завтра расписаться». На секунду я чуть ли не поддаюсь соблазну остаться, но здравый смысл подсказывает, что с этим человеком мне потом жить. Правильно, Аня задала вопрос по поводу сроков. Я на него ответа не знаю. Значит, нужно жениться на женщине, которая не будет раздражать. Я пойду. Лида пытается что-то сказать, пытается удержать меня за руку, но я мысленно порадовался, что она не согласилась сразу. Спать с ней без обязательств — это одно. Жить с ней, доверить жизнь своего ребёнка — это другое. Проблема, конечно, приобретает острый характер, но я решу её, не знаю, правда, как. Было бы чудесно, если бы Аня согласилась. Каждый раз, размышляя о потенциальных невестах, возвращаюсь мыслями к этой девушке. Она изменилась, в глазах появилось спокойствие, а в разговоре выяснилось, что и голова у неё на плечах теперь есть. Её вопросы не злили, они вполне уместны и правомерны. Я бы мог с ней поговорить откровенно, но не люблю выдавать чужие секреты. Ещё она меня привлекает как женщина. Я до последнего не хотел себе признаваться, но изменения в фигуре заметил сразу, как только появился на кухне. Подростковая худоба ушла, Появились округлые формы, которые притягивают взгляд. Аня сейчас мне напоминает распустившийся прекрасный цветок, который дурманит голову своим запахом и радует глаз. И у меня есть подозрение, что позже она станет ещё прекраснее, и ей не составит труда найти себе спутника жизни по душе. Я могу ей предложить стабильность в настоящем. Я не люблю загадывать на будущее. Когда-то мои планы и мечты очень легко растоптали. Марина эффектно появилась в моей жизни — также же эпотажжно ушла из нее она и по сей день взрывает чувства в редкие встречи я не могу сказать что люблю ее нет это скорее болезненная жажда прикоснуться к жар птице которая слишком ярко сияет и опаляет но все это было до недавнего времени что то ты долго раздается из темноты развязанный насмешливый голос я прищуриваюсь по голосу понял кто передо мной что ты здесь делаешь где пашка От страха я перестаю дышать и едва сдерживаюсь, чтобы не подбежать к машине. Марина попадает в свет уличного фонаря, широко улыбается, подносит к ярко накрашенным губам сигарету. С осуждением смотрю на её руку. Она смеётся, откидывая голову назад. Тебя жду, мой спаситель и повелитель, опашка дома. Затягивается, сокращает расстояние и выпускает мне в лицо дым. Ты за рулём или с водителем? Хватаю её за локоть, слегка встряхиваю. В ноздри ударяет запах алкоголя. «Ты пила?» всматриваясь в это преступно красивое лицо. Она выдёргивает руку, поправляет рука в косухе. Её лицо на секунду застывает, потом она сужает глаза. Через несколько секунд вновь широко улыбается. «Поласковее, Ник, я не люблю, когда со мной грубо. Сегодня мне грустно, решила развеяться». «Развеяться?» Меня накрывает неконтролируемо злоба. Ловлю бывшую жену, сжимаю её за предплечье. Тебе напомнить, чем закончилось в прошлый раз твое грустное настроение? «Ничего страшного не случилось», — пожимает плечами, подаётся в мою сторону. «Мне приходится отпустить Марину, так как запах её духов, вперемешку с запахом алкоголя, мне неприятен». Она вульгарно облизывает свои губы, играет языком. Сейчас её поведение вызывает отвращение и брезгливость. «Я тебя отвезу домой», — протягиваю руку за ключами. Орать на Марину бесполезно, как и отчитывать за то, что села за руль пьяной. «Мой дом там, где ты, Ник», — обнимает меня за талию, прижимается. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Марин, ключи дай. Я всё время думаю о тебе. Годы идут, а ты у меня всегда лучше всех. Никто с тобой не сравнится. Молодая была дура, что ушла. Тянется к моим губам, уворачиваюсь. Резко меня отталкивает. Что не так, Ник? Не слишком хороша для тебя? Распахивает куртку, под которую только длинная хлопковая майка. Она без нижнего белья. Это очень хорошо видно. Отвожу глаза в сторону. Громко смеётся, почти истерично. Достаю мобильник из кармана куртки, ищу контакты Артура. Кто бы мне сказал в недавнем прошлом, что буду звонить нынешнему мужу Марины, не поверил бы. Алло, слышу усталый голос Артура. Это Смолов. Я узнал, Никит. Тут Марина ко мне приехала. Я думал, она под присмотром. Я вчера её забрал. Сможешь привезти домой ко мне? Я сейчас ещё в офисе. Хорошо, там кто-то есть? Прислуга, я предупрежу ребят на посту, тебя пропустят. Я сейчас тоже выезжаю. «Хорошо, отключаюсь». Удивительно, но Артур оказался нормальным мужиком, богатый, со своими тараканами. Закадычными друзьями мы и не стали, но контактами обменялись. «Пошли, к домой, я сделаю тебе приятно». Марина вновь подходит ко мне, прижимается, я ловко засовываю руки в карманы ее куртки, нащупываю ключи, вытаскиваю их, обнимаю бывшую жену за плечи. Она доверчиво кладет голову мне на плечо. Когда мы подходим к машине, отстраняется, вопросительно смотрит на меня. «Я отвезу тебя домой». «Не хочу я домой!» — вырывается, удерживаю за руку. «Он меня держит в заперти. Он заставляет меня принимать какие-то таблетки. Ник, он хочет меня свести с ума. Ты должен меня спасти от него!» Смотрит на меня сумасшедшим взглядом. На секунду мне становится её жалко. Хочется прижать к себе, как в старые времена. Я мягко ей улыбаюсь. «Всё будет хорошо, Марин!» «Правда? Ты будешь со мной?» Тихо спрашивает, доверчиво смотрит мне в глаза. Её настроение как качели, то вверх, то вниз. Прикрываю глаза, считаю до пяти. Нужно отвезти ее к Артуру, он знает, как с ней себя вести. Для меня ее мир совершенно нов, я не понимаю правил и не знаю, что допустимо, что нет.